Монгольская империя И здесь, о разгроме доселе непобедимой монгольской армии в далекой Руси, потрясли столицу Великой империи Каракарум. Десиры никогда монголы не терпели такого страшного поражения. Погибли на поле брани девять чингизидов. Джучиды, Шебан, Берке, Орду и Тангкут. Угадеиды, Гуюк и Кадан. Толуиды, Мунке и Хулагу. Ничего неизвестно было о судьбе лучшего полководца самого Чингисхана Субадея. И в гневе великий хан Угадей повелел казнить, принесших черные вести гонцов. в мае этого черного года в Каракарум прибыли участвовавшие в злосчастном походе младший сын Чингисхана Кюркан, Чагатаиды, Байдар, Бури и Барак. Чагатаиды вели боевые действия в Булгарии и только поэтому остались живы. Кюркан поведал великому хану, сражены подробности из поражения, сражении у стен злого урсутского города Рязани. Из воинов коренных монгольских племен вернулись на родину лишь три с небольшим тысячи человек, по большей части из тумеров, сражавшихся в Булгарии. В сражении погибли около сорока тысяч монголов и полтора тысяч воинов из покоренных народов. Угадай повелел созвать в декабре великий Курултай для обсуждения создавшегося чрезвычайного положения. Одновременно с походом на запад монголы вели наступление еще в трех направлениях. Уже два года они сражались с упорно сопротивляющейся армией Кореи. Опираясь на гористый рельеф местности, корейский император Коджон повелел построить систему оборонительных рубежей. Монголы упорно пробивались через эти укрепления, однако корейцы сдаваться не собирались и упорно отбивали атаки монголов. Окончательно захватив в 1234 году расположенную на севере Китая империю Цинь, монголы начали боевые действия против еще более богатой южнокитайской империи Сун. Крупные монгольские корпуса Под командованием Кадана и Кучу в 1235 году атаковали северные провинции империи Сун. Причем сунские властители сами помогли монголам разгромить Цин, напав на земли Цин с юга. Однако монголы отказались выполнять заключенный с императором Сун Лицзуном договора и, завоевав Цин, взялись за Сун. Сунцы сопротивлялись упорно и, опустошив северные провинции империи, монголы отступили. Столкнувшись с упорным сопротивлением, монголы решили изуматывать противника. Они повторили крупные набеги в 1236 и в 1237 годах. Однако, всякий раз отступали, не сумев взять крупные столичные города, атакованных провинции. В это же время... Сорокатысячный монгольский корпус под командованием Найона Чармагана сражался в Закавказье и в Персии. Чармаган разбил войска армян и грузин, бил персов и турок-сельджуков. Однако, имевшихся у него сил было недостаточно для установления полного контроля над этими землями. В июле от Бату прискакали ганцы сообщившие о вторжении русских войск в Половецкие степи к западу от реки Итиль, подвластные Бату Половецкие племена бежали или сдавались на милость русским. Эти известия добавили масло в огонь разгорающегося конфликта. Начались стычки между воинами Чагатидов с воинами Джучидов и Толуидов. Совершенно неожиданно в августе в Каракарум. Прибыло посольство царя всей Руси Юрия. Еса категорически запрещало чинить насилие над послами, тем более что царь в свое время отпустил монгольских послов, отказав им, но и одарив. Впрочем, о продвижении посольства по землям империи Угадей узнал за полтора месяца до его прибытия в Ивстольный град. Посольство двигаясь, от Одвуконь, проходило за день около 60 верст, а отправленные батуганцы по почтовому тракту со сменой лошадей на емских станциях проезжали за сутки вдвое больше. Возглавлял посольство подъячий посольского приказа по восточным делам Опанас. Кроме него, в посольство входили подъячие разведки тайного приказа Вышатта, подъячий воинского приказа «Симеон», подъячий приказа заграничной торговли «Богдан» и «Стради конницы Истома», награжденный за Рязанскую битву Большим крестом Архангела Гавриила, а также четыре десятка приказанных столоначальников и писарчиков, а также конвой из 200 воинов личного царского полка, полусотни царских телохранителей и сотни слуг. Столь представительный состав посольства свидетельствовал, что царь Юрий совершенно не опасался за жизнь послов. Ему был известен текст Ессы, и к тому же он имел в заложниках двух ценных для монголов пленных. Устроенные монголами емские станции произвели на послов огромное впечатление. Устроенные через каждые 60 верст, на размеченных столбами и турами, Трактах станции могли разместить в юртах до полутысячи путников, а содержащиеся на них табуны могли обеспечить одновременную замену не менее тысячи лошадей, так что посольство полностью обеспечивалось продовольствием и фуражом на станциях. На Руси демские станции были раз в 20 меньше. Вести с собой большие припасы необходимости не было. Ехали налегке. Выдохшихся, заболевших и поранившихся лошадей на станциях меняли. Сначала заехали на Яйк в новый город Ханабату в сарай. Несмотря на понесенное жестокое поражение, хан принял послов вежественно. После получения представлений и получения богатых даров, поинтересовался целью посольства. На что посол ответил обтекаемо. Дескать, «Основная цель заключить с Великим Ханом мирные и торговые договора, а также мирно договориться о разделе сфер влияния». Хан пожелал отдельно поговорить с Истомой, как только узнал, что стратег командовал подрезанью, конным фемом. Обсудили ход сражений подрезанию. беседи с беседе высоко оценил боевые качества монгольского войска. Однако попытался убедить хана, что устоять против русского огнестрельного оружия, у монголов нет никакой возможности. Конечно, завысил поражающую способность пушек, заявив, что одним выстрелом полевая гауфница может убить сотню от воинов. Видевший все это своими глазами, Бату поверил. Стратик постарался донести до Бату, что секрет этого оружия охраняться на Руси пуща царского ока. И никакой возможности его выизнать у противников Руси нет. Прознатчиков от западных королей ежемесячно ловят и казнят десятками. Заявил, что русские уважают доблесть монголов и воевать с ними не хотят, но в случае нового нападения дадут жесткий ответ. Не зачем двум сильным государям воевать между собой. Непокоренных народов и стран в мире еще много. Хватит и хану, и гадею, и царю Юрию. Бату выдал послам Пайдзу, серебряную табличку, разрешавшую проезд по землям империи и обеспечивающую первоочередное безвозмездное обслуживание на почтовых трактах. Это произвело на посла большое впечатление. Все же... Проезд четырехсотен человек и почти тысячи лошадей через пять тысяч верст стоило недешево. Монгольская империя была сказочно богата. Угадей не стал устраивать послам обычной многодневной выдержки, приличествующей великому хану великой империи, и принял их незамедлительно. Прием произошел в большом ханском, крытом, цинском шелковом шатре, в пяти верстах от все еще строящейся столицы Каракарума. Хотя ханский дворец был уже построен, хан предпочитал летом юрту. В дворце из-за строящихся вокруг него домов ханских приближенных и чингизидов было шумно и пыльно, что мешало течению ханских мыслей. На встрече присутствовали ближайшие соратники хана. Киданец Елюй Чуцай создатель административной системы империи, хариземеец Махмуд Яловач, наместник Мавен Нахра и уйгур Чинкай, кацер империи, а также младший сын Чингисхана Кюлькан, участник похода на Русь. Пройдя сквозь строй стражи, у входа в шатер великого хана послы сдали оружие. Конвои и телохранители остались за строем стражи. Несмотря на заверение царя, что послам ничего не угрожает, некоторые из них чувствовали себя неуверенно, но виду не подавали. Не подобало представителям царя, разгромившего сильнейшую армию монголов, демонстрировать хану свою неуверенность. Придворный глашатый представил послов хану. Цареманимейстер заранее объявил послам, что при входе в шатер следует вставать на колени и ползти дальше на коленях. Однако послы отвесили хану поясной поклон и остановились у входа, ожидая дальнейшего развития событий. Выседавший на высоком золоченом троне, инкрустированном слоновой костью и самоцветными камнями, вшитом золотом в синем халате, И в таком же Малахае хан выдержал длинную паузу, затем через переводчика дозволил послам приблизиться. Подойдя на три шага к стоящим перед троном шеренгой телохранителям, сверкающих в доспехах, послы еще раз поклонились. Справа от хана восседала его супруга Дурагане, имевшая по сведениям разведки немалый вес в ханстве. Ее парчовый синий халат был густо ушит серебром и крупными жемчугами. Ее белое лицо с черными бровями и густо красными губами светилось под красной гепанчой, усыпанной самоцветами и жемчугом. «Вы почему не встали на колени перед великим ханом?» — Грозово просил сидящий по левую руку от хана канцлер. «По нашим понятиям...» Перед царем нашим благородные дворяне кладут поясной поклон, а на колени встают только простолюдины. — А простолюдинов среди нас нет, — с застоинством ответил старший посол Апанас. Толмач перевел хану ответ. Подумав, хан махнул рукой, дескать, можете продолжать. — Великий хан великой империи монголов, Юрий Всеволодович, царь всей Руси, Далее последовал полный титул царя. «Послал нас к себе великий хан с предложением жить в мире и согласии и не воевать друг с другом. Царь направил тебе дары, взятые нашими войсками в походах на закатной земли императора Германского, а также королей французского, английского, владетелей венецианского, нидерландского, византийского и самого папы римского». По мановению руки воины-стражи хана внесли дары. Пять комплектов золоченных рыцарских доспехов Германской работы, Пять итальянских парадных мечей, Золотую королевскую корону, Соболью шубу и шапку, Халаты, расшитые золотом и самоцветами. Все это разложили на ковре перед строем стражников. А также повелел нам царь, Наш передать тебе, собственноручно, написанные грамоты от сына твоего кадана Угадеевича и Найона Субадея, попавших к нам в плен ранеными. До сих пор сведения о пленниках были тайными. После этих слов в свете хана произошло быстрое шевеление и краткий обмен репликами. Хан моргнул, а ханша хлопнула руками по подлокотникам трона и даже пристала. Посол передал грамоты подскочившему толмачу Тот передал и хану. Угоды и прочитал обе. Затем одну отдал ханше, а другую канцлеру. — Как здоровье сына моего Кадана и на Йоанда Субедея, — осведомился хан. — Лечат их лучшие лекари, и содержатся они в плену с почетом. Сын твой, царевич Кадан, был ранен стрелой в левую руку и пулей в правую ногу. Когда посольство выезжало, раны его уже заживали. Найон Йон Субадей потерял левую ногу до колена, оторванную пушечным ядром. Его тоже лечат, но он еще не вставал с постели при нашем отъезде. Ответил парас: «Благодарю вас, послы, за дары и важные известия. Те. А теперь идите и отдыхайте в отведенной вам юрты. А мы пока обсудим ваши новости». Заключил церемонию представления посольства хан. Когда послы вышли, Угадей подозвал начальника личной стражи и повелел окружить юрты посольства двойным кольцом. Никого к ним не пускать, и их тоже не выпускать. Чтобы и с ними, и их сопровождением ничего не случилось, не дай бог. Жизнь сына для меня важнее всего. Послам предоставляйте все, что они захотят, и с Повелел он канцлеру. После ухода послов хан собрал на совет своих ближников, дополнительно позвал дядю Кюлькана как участника похода, видевшего все своими глазами. Что скажете, советники, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами? Жизнь наследника Кадана вожде всего, начал Чинкай. Поэтому послов обижать нельзя. И с царем Русутов нужно вести переговоры до тех пор, пока не вызовем его из плена. Царю отдавать нам Кадана невыгодно, ему выгодно держать его в заложниках, возразил Угадей. Нужно узнать, чего хотят от нас Русуты, и пообещать им это в обмен на Кадана и Субедея. А когда они нам их отдадут, тогда поступим по-своему. «Повод нарушить договор всегда найдется», — высказался Елвач. «Если великий хан позволит, выскажу свою мысль», — включился в беседу Кюлькан. «Слушаем тебя, дядя». «Пока у нас нет своих огнебойных орудий, сравнимых с русскими, воевать с ними нельзя. Царь Юрий обманул нас в Булгарии. Сырати, сражавшиеся там с нами...» Он вооружил только малыми ручными огнебоями, которые они называют пищалями. Эти огнебои стреляют свинцовыми шариками размером с яйцо куропатки и на расстоянии до двухсот шагов пробивают ими доспех. Или десятком малых свинцовых шариков размером с лесной орех, которые пробивают кочугу на ста шагах. Пищали делают один выстрел за две минуты. Наши камнеметы стреляют на такое же расстояние разрывными и зажигательными снарядами. А потому с печалями мы сражаться можем. Потому на Русь мы и пошли. Однако там русуты применили полевые огнебои, которые перевозят параконные упряжки на колесных повозках, называемые пушками. Они стреляют на 500 шагов железными шарами, Размером с голову младенца, который легко разбивает толстое бревно. А также сотни малых синцовых шариков, которые могут сразу убить сотню воинов на дистанции в 100 шагов. Или большими шариками, которые убьют два десятка воинов на двухстах шагах. Пушки делают один выстрел в 6 минут. Кроме того, эти огнебои могут стрелять разрывными и зажигательными бомбами. Наши камнеметы против пушек бесполезны. Урусуты разобьют их на большом расстоянии, прежде чем они сделают хоть один выстрел. Таких полевых огнебоев у них многие сотни. А в крепостях у них стоят большие крепостные пушки, которые стреляют железными шарами размером с голову взрослого мужчины на тысячу шагов, а также Огромным количеством мелких свинцовых шаров Или разрывными и зажигательными бомбами Я уж не говорю про большие разрывные бомбы Которые они сбрасывают со стен И которые убивают воинов сотнями Или про огнеметы Которые со стен обливают наших воинов струями жидкого огня Ничего подобного у других народов мы не видели И что с этим делать мне непонятно Пока у нас нет аналогичного оружия, нам, Урусутов, в бою не одолеть. — Что скажешь, Елюи? — Могут ли цинские мастера сделать такие огнебои? — осведомился хан. — У Урусутов есть две огненных смеси. Одна жидкая, ее они позаимствовали у византийцев, а другая, именуемая Порох, взрывающаяся. Секрет Пороха якобы... Поведал царю Юрию посланник их бога, архангел Гавриил. Говорят, он еще 20 лет назад предупредил царя о нашем приходе. За эти 20 лет Юрий подчинил себе все урсутские княжества и все сопредельные земли, так что я склонен верить легенде про откровение архангела. Говорит, урсутский бог не намного слабее наших богов, земли и вечного неба. Благодаря покровительству богов мы покорили половину мира, а царь Юрий покорят Европу. Но это, к слову, теперь про порох. Цинский порох мякоть горит лучше, чем жидкая смесь русутов, но жидкой смесью можно поливать врагов струями огня из сифонов. Нашу смесь можно только метать в горшках, в закрытых сосудах, Наш порох тоже взрывается, но сила взрыва намного слабее, чем у русудского пороха. В самих огнебоях ничего сложного нет. Жидкую смесь русуты мечут из сифонов, в которые мехами накачивают воздух, а их пушки представляют собой толстые бронзовые трубы, закрытые с одной стороны. В городе Рязани... Когда наши воины взошли на стену, они захватили и пушку, и сифон. К сожалению, вывести их не удалось. В поле урсуты отбили у наших воинов эти трофеи. Однако уцаревшие воины, видевшие огнебои, описали мне их устройство. Наши мастера такие же сделают легко. Весь секрет в составе жидкой смеси и пороха. Однако нам известно что у урсуцкие купцы закупают в большом количестве в землях шервана черное земляное масло. А также в больших количествах везде закупают соль селитру, которую добывают в выгребных ямах. Я думаю, что земляное масло является основой для жидкой огнесмеси, а селитра – основой для пороха. Можно поручить цинским мастерам подобрать состав этих смесей, чтобы горели и взрывались не хуже, чем у Русуцки. Скажи, Чуцай, сколько времени потребуется мастерам, чтобы подобрать составы смеси? Думаю, что на это потребуется несколько лет. Точнее сказать не могу. Прости, государь. Тогда придется нам пока что замириться с Русуцким царем, до тех пор, пока не появятся у нас огнебои, и взрывчатые смеси не хуже у Русудских, заключил обсуждение великий хан. Посольство вынуждено бездействовало. Послам отвели полсотни юрт, установленных на берегу Орхона, в верстах в семи от Каркарума. Поле с юртами огородили веревкой, натянутой на кольях. Снаружи за ограждением постоянно патрулировали Конные монголы, не позволяя посольски выходить за ограждение. Толмач объяснил это заботой о безопасности послов. Якобы обозленные гибелью родственников в походе на Русь, монгольские воины могут напасть на посольских. Может и так. из ограду патрулировал конвой посольства. Впрочем, посольство ни в чем не нуждалось... Ежедневно к обозначенному входу в ограждение монголы подвозили бараньи туши, молоко, овощи и хлеб, и даже вино. Все, чего желали послы. Лошадей монголы увели, заверив, что пасти будут на лучших пастбищах и вернут при отъезде посольства. Отдельные кухни, столовые места для послов, служек, конвоей, телохранителей а также и отхожие места для них оборудовали посольские слуги. На шестой день послов снова пригласили к великому хану. С монгольской стороны на приеме присутствовали те же лица, за исключением ханши. После представления и обмена приветствиями, хан вежественно поинтересовался, не нуждаются ли послы в чем-либо. Получив отрицательный ответ и благодарность за прием от послов, Хан вопросил, что же поручил вам передать мне ваш царь Юрий? Наш государь желает заключить с тобой, великий хан, договор о ненападении друг на друга, ответил посол Апанас, а также о разграничении сфер влияния, дабы исключить случайные столкновения между нашими отрядами, и договор о беспрепятственной торговле ваших купцов в наших землях И наших купцов в ваших. Срок действия договоров царь предлагает установить в 10 лет. Угадей коротко переговорил с ближниками, затем ответил. По договорам о торговле и ненападении у меня возражений нет. А по сферам влияния хочу услышать конкретное предложение царя Юрия. Царь предлагает тебе взять всю Азию, а себе всю Европу. Границу между нами установить по Уральским горам, по реке Яик, далее по Хвалынскому морю. В Малой Азии царь хочет оставить за собой Армению, Месопотамию и Сирию. Собственно, все эти земли, за исключением трех последних, и так уже под подвластны царю. Но и тебе, великий хан, еще только предстоит завоевать царство Сун, Корео, Индийское царство, Персию и Аравию. — По Армении, Персии и Грузии наши армии уже прошли десять лет назад, и сейчас там пребывает наш корпус Найона-Чормагана. А ваш царь хочет взять эти земли себе, или в обережье Итиля за Яикон под власть на хану Бату. — Пройти по землям походом и разорить еще не значит их завоевать, великий хан. — Там еще много непокорившихся вашим воинам государей и городов, а до яйка наши войска легко дойдут, если мы не договоримся, великий хан. — Ваши предложения мы обсудим. — А чего вы хотите за освобождение хана Кадана и Нойона Субадея? — Какой выкуп? — Выкуп нашему царю не интересен, но если мы договоримся, они будут отпущены прозрачно намекнул хану посол, о том, что освобождение его сына связано с заключением устраивающего русских договора. В две недели переговоров послов с советниками хана договор был согласован и подписан. На русском и монгольском языках договор осветили верховный шаман монголов и священник посольства. Линия разграничения прошла по Уральским горам, рекам Самария и Итилю, Волге, Хвалынскому морю, по рекам Аракс и Ефрат и далее по краю Аравийской пустыни до города Газа в Сирии на южном берегу Средиземного моря. Между речью Яйка и Итиля, а также Месопотамию послы уступили. Впрочем, эти уступки были царем Юрием заранее предусмотрены. Договор устроил обе стороны. Мир был заключен на десять лет, Гадана и Субадея русские обязались отпустить. В заключение великий хан Угадей снова принял послов, одарил их самих и передал в дар царю Юрию усыпанное самоцветами парадный доспех и оружие, ранее принадлежавший цинскому императору. Посольство отбыло домой по серебряной пальце от самого великого хана. На почтовом тракте посольство обеспечивали всем необходимым, без всякой очереди. Едва послы Урсутского царя отъехали, в Каракарум прибыл посол от римского папы, монах Плано Карпини. Его великий хан тоже принял. Посол сообщил, что европейские государи намереваются в следующем году напасть на Русь, и предложил монголам принять участие в нападении. Угадей отказался сославшись на подписанный с Урусутами договор. Однако предложил послу обратиться с этим предложением к хану Бату. Тот мог самолично принять такое решение. Однако Угадей был совершенно уверен, что Бату, разбитый Урусутами, откажется от нападения на Русь. В осенью 37 года джингизиты начали съезжаться в Кракарум. Однако Батухан Опасаясь вместе со стороны родственников, погибших в походе Чингизидов, в Каракарун не поехал. Послал вместо себя своего сына Сартака в сопровождении сына, пропавшего Субедея, уже прославившегося полководца Найона Урянхая, вернувшегося из Закавказья после известия о пропаже отца. Прибыв в столицу империи Джучиды, Тимур и Сартак, Чагатиды, Мутуген, Сарубан и Мужи, во главе со своим отцом Чагатаем, Угадеиды, Хашин, Хайду и Кучу, Талуиды, Менгу и Хубилай. Каждый прибыл с приличествующим Чингизиту конвоем не менее чем в тысячу воинов минимум. Младший сын Чингисхана Кюлькан и Чагатиды, Байдар, Бури и Барак уже были в столице. Великий хан Угадей, В знак скорби встречал родственников в траурных белых одеждах. Вопреки ожиданиям хана Бату, именно наименее пострадавшие в злосчастном походе Чагатиды ополчились на него. Чагатиды, оказавшиеся на Курултае в большинстве, сразу начали искать ссоры с Артаком, обвиняя его в поражении вместо неявившегося отца, Кюркан и Толуиды вступили за Сартака. Другие чингизиды не могли простить оказавшимся в Булгарии Чагатидам их удачи, избавившей их от участия в засчастной битве у стен Рязани. Сыновья Великого хана не вмешивались в назревающий конфликт, дожидаясь решения отца. Наконец, все чингизиды собрались и 16 октября у Гадей открыл великий Курултай. В огромной ханской юрте присутствовали все чингизиды. Каждому сопутствовали два доверенных советника. Рики хан доверил рассказать собравшимся о походе к Кулькану. Рассказ хана длился два часа. Сын Чингисхана подробно раскатал, как монгольские тумены прорывали многочисленные устроенные булгарами и урсутами засеки, форсировали реки. Особо Кюлькан подчеркивал хитрость урсутского царя, показавшего Болгарии слабость своих огнебойных орудий и заманившего тем самым храбрых монгольских богатуров в коварную ловушку у города Рязани. Хан рассказал о страшной силе русских пушек, убивавших одним выстрелов нукеров десятками и сотнями на расстоянии до тысячи шагов, польющихся со стен крепостей в струях огня, заживо сжигающих нукеров многими десятками, на взрывах больших бомб, сбрасываемых урсутами со стен и убивавших воинов сотнями. Когда Кюлькан живописал разгроми разгроме страшными русскими пушками, зажатых кольцом монгольских туменов в поле под Рязанью, Собравшиеся повскакали с мест и, потрясая, выхваченными из ножа саблями завопили «Смерть подлым там!» Затем Кюркан поведал, как доблестные нукеры прорывались сквозь многослойное кольцо окружения, спасая немногих уцелевших чингизидов. Высокое собрание заревело. Все чингизиды, не участвовавшие в походе вместе с прибывшими из Булгарии чагатидами, завопили, требуя немедленно выступить всеми силами в поход и сравнять с землей все города Урсутов. Угадей с трудом утихомирил родственников. Затем сообщил, что из похода, в который ушли 50 тысяч монголов и 150 тысяч воинов других племен, Вернулось только три тысячи воинов, а из других племен не более пяти тысяч. Потом перечислил имена погибших чингизидов и Найонов и поверил верховному шаману отпеть павших воинов. Пока все чингизиды молились вместе с шаманом, страсти несколько утихли. Тут же слово взял брат великого хана Чагатай, Как знаток и хранитель Ясы, он напомнил собравшимся, что их великий отец завещал им сокрушить все государства и народы на западе и остановить поход только на берегу Последнего моря. Кровь убитых урсутами чингизидов и простых монгольских нукеров вопия отомщений. Но он призвал собрать самую великую армию, и обрушится всеми силами на подлых урсутов. Затем Мугадей дал слово светнику Елюнчуцаю. Тот обстоятельно и подробно провел сравнение урсутских огнебоев, пищалей, пушек, гауфниц и огнеметов с цинскими камнеметами и огнеметами, имевшимися в распоряжении монголов, а также сравнил действия урсутских и цинских бомб и метательных снарядов. Не делая, однако, никаких выводов. Все чингизиды были опытными полководцами. Все не поняли, что без подавляющего численного превосходства с имеющимися орудиями у русутов не одолеть. И даже в этом случае потери будут огромными. На этом Угадей закрыл заседание. На следующий день великий хан первым дал выступить старшему сыну Чагатая, хану Байдару, со словами. — А теперь расскажи нам, доблестный Байдар, почему вы, имея троекратные численно на превосходство над противником, не смогли разгромить войско Булгар и захватить всю Булгарию? И почему, собственно, не добив Булгарию, вы решили пойти на Русь? Ведь это решение, по словам Кюлькана, вы приняли все вместе. Дайдар оказался в сложном положении. Угэдэй вынудил его оправдываться. Дети из огневоев в булгарском войске были только слабые пищали, которые не сильно превосходили монгольские орудия. А численное превосходство монголов действительно было троекратным. Болгары оказались весьма крепкими воинами, а их хан Ильхам талантливым полководцем. Недаром он 14 лет назад разгромил корпус самого Субедея. У них было до 40 тысяч воинов и до 100 тысяч ополченцев, так что трехкратного преимущества у нас не было. К тому же царь Юрий прислал ему один тумен своих воинов с тремя сотнями ручных огнебоев, пищалей. К тому же булгары в своих дремучих лесах Понастроили большое количество укрепленных древесами завалами рубежей. Каждую малую речку приспособили для обороны. Прорвав один такой рубеж, мы тут же упирались в другой. К тому же Урсуты, стреляя по нам из-за укреплений и своих пещалей, при каждом штурме наносили нам большие потери. На свете мы решили, что Ильхам противостоит нам в надежде на поддержку царя Юрия и что Юрий прислал к нему в помощь большую часть своих огнебоев. А мощь печалей оказалась не такой уж большой. С ними можно было бороться. К тому же мы сочли, что Юрий не ждет нашего нападения до тех пор, пока мы не разделом с булгарами. Поэтому на совете мы единогласно решили пойти зимой на Урсутов. Они зимой обычно не воюют. «А разве вам не доносила разведка?» А наличие у Юрия больших огнебоев, называемых пушки, ⁇ вопросил угады. Доносила, Со слов битых урусутами латинян, но мы решили, что речь идет о тех же пещалях, ну, может быть, чуть большего размера. Как известно, битые вояки всегда преувеличивают мощь победителя. К тому же, оказалось, что урусуты ждали нашего нападения и подготовили в своих лесах такие же оборонительные рубежи, как булгары. Как же они могли узнать о вашем подходе, если вы сами решили идти на Русь внезапно? По словам взятых пленных, царю Юрию еще 25 лет назад явился посланник их Бога и предупредил о нашем приходе. Он же поведал Юрию секрет гнебоев и научил, как победить всех других урсутских князей. За прошедшие с тех пор годы Юрий подчинил себе все русские земли и все сопредельные государства. Сила его возросла во много раз. Как, по твоему мнению, дорогой племянник, можем ли мы победить у русутов, имея лишь цинические огнебои и камнеметы? Мы сможем их победить, если соберем армию в пятьдесят туменов. При пяти тысячах камнеметов с огнеприпасами. Что ты сможешь нам сказать, святейший Томгуз Бугенорды? Обратился угадей к верховному шаману по поводу урсудского бога и его откровений царю Юрию. О великий хан, о блистательные потомки великого Чингисхана. Ваш дед и отец учился с уважением относиться к богам других народов. Однако его завоевание, на которое его благословили наши боги земли и вечное небо, показали нам, что боги покоренных народов оказались слабее наших, и Мухаммед, и Будда, и Кришна, и многие другие. Однако Урсуцкий, распятый бог Христос, показал свою силу, явив истинные откровения царю Юрию, и в прошедших битвах, Он тоже показал свою силу, так что я бы посоветовал уважаемым чингизитам отнестись к нему с должным почтением. Благодарю тебя, святейший Томгус Буэгэн Орды, за ценное поучение. Уважаемые чингизиты, я считаю так. Безусловно, мы выполним завет нашего великого отца и дойдем до последнего моря на заходе солнца. Воля отца нерушима. Но подготовиться к новому походу нам следует основательно. Царь Урусутов Юрий и их бог показали свою силу, а значит наша сила должна быть больше их силы. Собрать пятьдесят туменов и тысячу камнеметов через 2-3 года мы сможем, но как довести всю эту силу через пять тысяч верст на запад через степи и пустыни, Как обеспечить провиантом в походе? Думаю, это невозможно. Значит, большую часть воинов мы должны набрать в Улусах, Чакатая и Джучи. Однако, на разгромив армию Бату, Урусуты не успокоились. Мне донесли, что они вывели наших вассальных кипчаков из степей за Итилем. Кипчатские ханы изменили нам и покорились Урусутам. Хан Бату вынужден перенести свой стольный город сарай Сытиля на Яик. Булгары тоже перешли наши границы и дошли до реки Самары. Живущие там и покоренные нами башкиры переметнулись к булгарам. Покоренные нами алланы и шерванцы тоже переметнулись к урусутам. В землях Мавенахр, Персии и Закавказья вспыхнули бунты покоренных нами народов. Урусуты прислали ко мне послов и угрожали перейти Итиль и дойти до Яйка и до Малого Кавказа. Для того, чтобы продолжить поход на Запад, мы должны сначала подавить бунты, а потом набрать в лусах Чагата и Джучи новые сорок тумеров-дукеров. Однако там сейчас нет такого количества воинов. После нашего завоевания и поражения на Руси Там можно набрать не более десяти тумеров. Нужно ждать, пока в тех землях вырастут новые триста тысяч воинов. Их нужно обучить и вооружить. Для этого нужно время не меньше десяти лет. И самое главное, как говорит мне Ельвен Чуцай, цинские мастера смогут сделать огнебои не хуже в русудских, но на это тоже нужно время» не менее тех же самых десять лет. Здесь и все эти обстоятельства я заключил с царем Юрием мир на десять лет и разграничил с ним сферы влияния. Ему я отдал Европу, Закавказье, до Аракса, Малую Азию и Сирию. В шатре возмущенно зашумели. Переждав шум, Угадей продолжил. Юрий хотел гораздо больше и между речью ей и Коститилем, и Месопотамию, и Египет, но мы ему отказали. Кроме того, чтобы вы знали, в плену у Юрия находятся наш сын Кадан и Найон Субадей, взятые в плен ранеными. В шатре снова зашумели, но на этот раз обрадовано. По договору Юрий согласился отпустить пленных без выкупа. «Через 10 лет мы накопим силы, изготовим новые огнебои и оборушимся на Урсутов всеми силами. И на этот раз, да помогут нам наши боги, мы не проиграем». Пошумев и пообсуждав, чингизиды признали, что кроме замирения с Урсутами сроком на 10 лет, другого выхода у них нет. «Великий Курултай!» Большинством голосов утвердил заключенный Великим Ханом договора с Русутами. Решили отправить царю Еврею послов за Каданом и Суведеем, а также для точного определения разграничительной линии. В эти 10 лет решили воевать царство Сун, Крё и Индию, а также Персию и Месопотамию не нарушая, однако, согласованных с Юрием границ. Еленчу Цаю поручили под его ответственность организовать цинских мастеров на работы по огнебоям и урсутским огнесвесям. На этом великий Курултай закрылся.